Приглашение на обед. Иногда клиенты водят гейш обедать в ресторан. Хотя в этом случае участие гейша все равно оплачивается клиентам, это обставляется как обыкновенное приглашение дамы отобедать вместе с кавалером. Однажды, когда моей Окасан не было в городе, ее подруга Корика передала мне приглашение ее клиента пообедать в местном европейском ресторане. Корика выступала организатором мероприятия, на которое приглашены были также Сатами, Итиуме и Ититеру. Будь моя укасан на месте, это приглашение касалось бы и ее тоже. Таково было пожелание клиента Корики обедать с двумя мамами, двумя гейшами и со мной, что должно было обойтись ему примерно в 50 долларов на человека плюс чаевые для Итиуме и Ититеру.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 Поблагодарив его за подарок, я сразу отложила этот конверт. В Японии никто никогда не посмотрит на подарок в присутствии дарящего. К тому же я чувствовала себя уставшей, пошла домой и вскрыла конверт только утром. Я ожидала найти в конверте 5000 йен, где-то 15 долларов, деньги на один билет в театр. Но там оказалось 50 тысяч. Я сразу же подумала, что это задаток в расчете на будущую благосклонность. Я сунула деньги обратно в конверт и горько пожалела, что Окасан была в отъезде. Мне было неприятно думать, что пока эти деньги у меня, он может посчитать, что его намек принят. Дождавшись, когда Корика должна была быть уже на ногах, я отправилась в ее чайный домик советоваться. С добрым утром, Кикуко отозвалась на мой голос Корика из кухни. Она вошла в гостиную, и я показала ей содержимое конверта. «Ну что, очень щедрое вознаграждение. Ты что-то хочешь мне сказать по этому поводу?» Она, видимо, не понимала, и я спросила ее прямо в лоб. «Что он от меня хочет?» Корика всплеснула руками. «О, нет, ты ошибаешься!» «Теперь я понимаю, что ты подумала, но не пугайся. Прежде чем дать эти деньги, он спросил меня, удобно ли предложить тебе чаевые. Я не знала, о какой сумме шла речь, но я совсем не удивлена. Нет, серьезно, он ничего от тебя не хочет. Но у него полно денег, он может швырять их на ветер, и это доставляет ему удовольствие. Ты ему понравилась, вот и все. А раз ты сказала ему вчера спасибо, значит и делу конец». «Это все правда, Ока-сан?» Меня продолжали гладать сомнения, но Корика снова и снова повторяла свои доводы, и я решила принять их на веру. Больше тот клиент о себе не напоминал. Когда через несколько дней после инцидента вернулась моя Ока-сан, мы с ней обсудили это за чашкой чая. «Прежде всего, тебе не стоило так расстраиваться», сказала Ока-сан, выслушав мою историю. Мамы, которые были с тобой, конечно же, обо всем знали. Можешь быть уверена, что они за всем приглядывали, и тебя не оставили бы. А потом ты правильно сделала, что пошла к Корике». Слушая о Касан, я еще раз подумала о том, какую важную посредническую роль играют мамы в отношениях гейши и клиента. Клиент для мамы – родной человек, и она печется о его интересах, но она также заботится о своих дочерях – и ловко эти интересы комбинирует. В умении найти разумный баланс между двумя сторонами и состоит секрет успеха Окасан. Хотя и та, и другая стороны бывают недовольны и возмущаются тем, что она позволяет себе вмешиваться в их дела. А мамы и должны присматривать за гейшами. Она мама, а это человек, который отвечает за свою дочь». Время от времени завсегдата и понтатё приглашали на обед меня одну и вели со мной разговоры о гейшах вообще и об отдельных гейшах персонально. Очевидно, они считали меня принадлежащей к миру ивы и цветов и одновременно стоящей как бы вне его, что могло позволить понять их долгую и порой запутанную связь с миром гейши. Один, например, жаловался, что решил больше не заводить романов с гейшами, потому что его раздражало постоянное вмешательство мамы. И вместе с тем он оставался большим любителем засики с гейшами, предпочитая их любым баром с обслуживающими их девушками, потому что с гейшами он чувствовал себя свободнее и увереннее, зная, что гейши находятся под присмотром мам. А с этими девушками из бара, говорил он, ему было неловко сильно мешало ощущение, что они одиноки, что у них трагичная судьба, и это его нервировало. Для него засики — это скрытый от всех сугубо интимный мирок милых развлечений, который существует независимо от устоявшегося порядка повседневной жизни и не пересекается с ним. «Но вы всюду желанный гость», — говорила я ему. «Вы без труда найдете гейшу», которая была бы счастлива видеть в вас, своего покровителя». «Нет-нет, мне совсем не нужны эти хлопоты», — возразил он. Ему нравился легкий флирт на засике, но что-то большее его совсем не занимало. Теперь, когда ему далеко за сорок, семья в порядке, на работе все идет хорошо, пылкие любовные приключения, которые вмешались бы в ход его жизни, ему совсем ни к чему».